Глава 49 Ну что же, подумал Сильвер, в душе у него вдруг поднялся невиданный доселе ураган. Ураган чувств, предвкушение чего-то необычного. У него было такое чувство, что в скором времени что-то давно забытое станет явным. Сердце в груди забилось сильно-сильно, и это вовсе не был трепет сердца влюблённого мужчины. Точнее, был, конечно, но не только. Но не только. Сильвер, как и всякий маг, пусть даже не доучившийся, обладал достаточно развитой интуицией. Развивайте интуицию без торочи, вспомнил Сильвер любимое изречение магистра Вовка, руководителя кафедры портал-строения. Или водовоицы порталы рождаются по щелочку пальцев. Сильвер улыбнулся. Только сейчас мужчина признался себе, как страстно он хочет возвратиться в академию на оставшиеся 2 года и постигнуть наконец эту науку. Но тут дверь открылась и вошла Таня. Она шла осторожно, будто по минному полю, и все время старательно делала строгое деловое лицо и избегала смотреть в глаза бургомистру. Надоело Тане краснеть, прямо как красная девица. Это уже неприлично, в конце концов. Таня держалась стойко. Однако как не бросить взгляд на мужчину, когда подходишь к его столу, а тем более, когда протягиваешь ему письмо? Таня и посмотрела, конечно, И тут чуть не захрюкала от смеха, точнее, захрюкала. Хоть это и было совершенно непристойно, но на кого сейчас был похож Сильвер? На его голове красовался парик до да такой, какие в XIX веке у нас носили. Гладкий волосок к волоску. Парик этот делал мужчину похожим на вельможу. Он выглядел сейчас солитнее и как ни странно моложе. Сильверу, услышав столь странные звуки со стороны обожаемой им Солары, растерянно улыбнулся. А заметив её взгляд, дотронулся до парика и вдруг одним движением стащил его с головы. Таня вдруг засмеялась, открытая и весёлая. А вам идёт парик, вдруг сказала она, делает таким солидным, но и не старит вот совсем. Вы даже моложе в нём выглядите. Что я несу? Таня запнулась и замолчала. Сильвер отмахнулся. Солитнее это хорошо, а вот маложе первый раз слышу. Да вас никто подобных наблюдений не делал. Мужчина нахмурился на весёлые чертяята, так и плясали в его глазах. Так что у вас за срочность, Лира Салара? Таня тут же подала ему конверт. Сильвер внимательно осмотрел его со всех сторон и хмыкнул. Потом аккуратно достал вложенное письмо, и брови его в очередной раз полезли вверх. Он тронул рукой встроенный колокольчик, и входная дверь тотчас отворилась. Вошёл Луни и приблизился к столу. "Скляни на это", глухо сказал Сильвер. Луни аккуратно взял листок пожелтевшей бумаги и прочитал. "Однако", протянул он. "У нас сегодня день сюрпризов". Секретарь вернул письмо бургомистру и сел на соседний старенький стул. "Думаешь, оно точно такое же, как предыдущее?" Сильвер максимально завуалированно намекнул на подделку. Он вгоне не заметно покосился на Танию. Интересное письмо, не скрою, протянул он. Ещё бы, Таня нахмурилась. Так что вы скажете мне насчёт долга? Он выплачен, ведь это на имя Лиры Сияны пришло. Получается, что 5 лет назад и она во все глаза уставилась на бургомистра. Сильвер нахмурился. Мы обязательно всё проверим, уважаемая Лира Салара. Вы оставите письмо, я надеюсь. Он посмотрел на Тане серьёзно и без улыбки, и беспокойство плескалось над дни его глаз. А дело-то не чисто, вдруг подумала девушка. Что-то тут не чисто. Оставлять ли письмо? Вот в чём вопрос. Таня пожала плечами. А давайте вы просто копию сделаете и проверите по своим каналам, и только потом до неё дошло, что он и сказала. Боже мой, что я творю-то? Какие тут копии мамочки? Я выдала себя выдала с головой. Девушка побледнела и вся сжалась. Но к её великому удивлению Сильвер одобрительно кивнул головой. Ничего, себе у них тут прогресс, удивилась Таня. Копии могут делать уже. Хмм, да, повезло мне. И она с облегчением выдохнула. Одну минуту. Сильвер поднял руки над письмом и замер. Потом свёл руки вместе и сделал круговое движение. Таня заметила, как по его лбу скотилась капелька пота. Что это он делает, интересно? Девушка широко открытыми глазами следила за его манипуляциями. Руками водит прямо посы какие-то. Колдует, что ли? Да, конечно, колдует. Магичит или как это у них тут называется? Это же магический мир. Таня прижала руки к щекам и замерла. А когда на столе поднялось и замерцало точно такое же письмо, ахнула. Это вы копию сейчас сняли, да? В восхищении прошептала она. Да вот они даже голос пропал от изумления. Ведь это вам не ксерокс. Тут человек без всяких приспособлений снимает копии. Сильвио смущённо улыбнулся и смахнул пот со лба. Ну я всё-таки учился в академии, сверкнул он улыбкой. В какой магической? Таня вымолвила и замолчала. «Мамочки, у них тут и академия магические есть!» «Прямо фантастика! Или фэнтези!» Сильвер кивнул. «Конечно, в Ливоне, только, к сожалению, пришлось прервать учебу. Дела, понимаете ли, наследственные!» Он нахмурился и обвел рукой кабинет. Таня была девушка догадливая. «Так вот в чем дело!» «А правильно, я поняла, что он тут не на своем месте!» Такой мужчина, горячий-горячий, и вообще и на бумажной работе. А он ведь маг, и, похоже, совсем не против расстаться с этой должностью. Перед глазами Тани тотчас предстал Сильвер в черном, как ночь, плаще с капюшоном. В руках у него разгорался и пульсировал шар синего цвета.